мальчик, который мечтал о самолетах. Когда первое десятилетие 21 века сменилось вторым, Мядзаки начал работу над проектом, который объявил своим последним полнометражным фильмом над анимационной биографической картиной «Отзиро Хорикоси» создателей легендарных истребителей «Зеро» которую японская армия использовала во время Второй мировой войны. Реальная биография Хорикоси объединена с сюжетом романа 1937 года «Ветер крепчает» Кайзе Тачину, японского писателя Тацуо Хори, который также дал фильму название. История Хори повествует о женщине, которая лечится в санатории для больных туберкулезом. В фильме Миядзаги эта героиня стала возлюбленной Харикоси, женщиной по имени Наоко. Фильм рассказывает о восхождении Харикоси в японской авиационной промышленности и его обреченном романе с Наоко, состояние которой продолжает ухудшаться. Ветер крепчает, сочетает в себе элементы биографии и фильмографии Миядзаки. Временами фильм кажется наполненным призраками из его режиссерского прошлого. Борьба на Око с болезнью перекликается с борьбой матери Миадзаки с туберкулезом. История Харикоси о мальчике, который мечтает о самолетах и вырастает, чтобы стать великим художником, вдохновляя окружающих, во многом является историей самого Миядзаки, который вырос, восхищаясь самолетами детали, которыми производились на заводе его семьи, и стал ведущим режиссером анимации, вдохновляющим и тех, кто работает с ним, и тех, кто занимается анимацией по всему миру. Но нельзя игнорировать и исторический контекст. Харикоси конструирует самолеты и двигает японскую авиацию вперед в то время, когда страна становится все более и более воинственной. А его шедевры в конечном итоге послужат о родине в кровопролитной войне. По ходу фильма, Харикоси встречается с одним из своих кумиров, легендарным немецким авиаконструктором Хуго Юнкерсом. А позже узнает, что Юнкерс был объявлен политическим врагом собственной страны, когда к власти пришли нацисты. Сам Харикоси по мере продвижения сюжета тоже попадает под подозрение японской тайной полиции, но тем не менее продолжает проектировать самолеты, которые в конечном итоге поступят на вооружение японской армии. Он следует за своим желанием конструировать самолеты и за своей любовью к Наоко прекрасно понимая, что обе эти мечты в конечном счете закончатся трагедией. Фильм полон отсылок к прошлым работам Миядзаки и его коллег. Вступительная часть, показывающая Харикоси в образе маленького мальчика, мечтающего встретиться и полетать вместе с итальянским авиаконструктором Джованни Капрони, Наполнена реминесценциями из многих фильмов предшественников. Это и эпизод полета во сне из пилотного фильма малыш Немо. Приключения в сонной стране Юсифуми Кондо, и сцена полета в лунном свете с Ацуки Имей в моем соседе Тотторо и экспозиция с самолетами, заполненными детьми, в порко Короссо, где некоторые из показанных самолетов были вдохновлены реальными, разработанными компанией Капрони. За этими кадрами, изображающими счастливое детство, следует также полные аллюзий эпизоды более темных времен. Когда Харикоси посещает Германию, он становится свидетелем того, как напуганного человека преследует банда хулиганов. Возможно, нацистская банда терроризирует мирных жителей. Хотя сцена происходит до прихода к власти нацистской партии. Представление Германии как темного и мрачного места не только отражает историю, но и перекликается с удушающим и угрожающим урбанистическим дизайном Франкфурта в "Хайди, «Девочки Альп». Фильм напоминает о политической ситуации в Германии и в более поздней сцене с участием Кастерпа, немецкого беженца в Японии, которая сообщает Харикоси о том, что Юнкерс попал в немилость с приходом нацистского режима. Когда Кастарп быстро опознает Харикоси, изумленный молодой авиаконструктор спрашивает, не связан ли немец каким-то образом с Шерлоком Холмсом? Забавное упоминание собственной работы Миядзаки над Шерлоком Псом. Кастарп Сам по себе является отсылкой к другому произведению литературному шедевру 1924 года немецкого писателя Томаса Мана Волшебная гора. В романе Манна, человек по имени Касторп навещает своего двоюродного брата, который лечится от туберкулеза в санатории в Альпах. Визит становится экзистенциальным опытом, когда Касторп влюбляется, а также вступает в глубокие интеллектуальные дискуссии с другими персонажами, воплощающими характерные черты людей начала 20 века. Но их истинная природа раскрывается, когда Кастарп вынужден покинуть санаторий и встретиться с эпохой жестокого варварства, отправиться на фронт Первой мировой войны. Как и персонаж Манна, Касторп встречает Харикоси и обсуждает с ним философские вопросы вдали от мировых проблем на пасторальном курорте, который становится идеальным фоном для первой встречи Харикоси и Наоко. Касторп помогает любви между ними расцвести, сопровождая их встречу исполнением на фортепиано романтической немецкой песни «Das gibt's nur einmal». Это случилось только однажды. Песня отсылает к другой мелодии, взятой из популярного немецкого музыкального фильма 1931 года «Der Kongress tanzt» «Конгресс танцует» о Венском конгрессе 1814 года, целью которого было установление нового мирового порядка. Но, тем не менее, реальность фильма – Печально. Наоко проигрывает в битве с болезнью. Кастерб, как и сам Ман, и большая часть команды, которая работала на Дер Конгресс Танст, человек изгнанный из родной страны. Итак, фильм заканчивается на мрачной ноте. После смерти Наоко Харикоси снова видит во сне Капрони, который показывает результаты его работы. Если самолеты Харикоси и изменили мир, то только к худшему. В заключительной сцене фильма Харикоси наблюдает, как его самолеты выступают в качестве орудия смерти на войне, что кажется издевкой над его целью. Такой финал отразил трагичный и даже пугающий взгляд Мядзаки на собственные работы. И все же, Несмотря на заявление об уходе из художественного кинопроизводства после фильма «Ветер крепчает», Миадзаки, похоже, нашел достаточно вдохновения и, возможно, даже надежды в 21 веке. На момент написания этой книги он работает над новым художественным фильмом.